Глава 16 «Вижу гейтбосса двухсотый», — послышался чей-то кортовый голос. «Двухсотым он станет, когда мы зайдем в зал», — поправил его чей-то зычный бас. «Что у него по обилкам?» «Пкизыв скелетов, дыхание смекти, костяной ветер», — послушно затараторил, видимо, разбойник или оракул, «Уязвимость огню». «Ара, ты что скажешь?» «Меня терзают смутные сомнения», — едва слышно ответил некий Ара. Судя по луту, залетный игрок лег от мобов. «Я и сам вижу лут», — перебил его обладатель зычного баса. «Ты мне как оракул скажи, что видишь?» «Ничего не вижу», — честно признался Ара. «Чернильная вуаль неизвестности». «Ну еще бы», — не упустил шанса прокомментировать вихрь. «В мое время строили на совесть». «И всё, разочарованно рыкнул лидер рейда. «Ну, помялся Оракул, еще не явные проблемы». «Хиновый класс!» – влез в разговор картавый. «Же только гессы на его прокачку потратили!» Бывает, едва заслышав голос, ты начинаешь испытывать к человеку необъяснимую неприязнь. Оно как-то само получается. А еще бывает, есть такие люди, которые картавят, ну очень неприятно. У меня много знакомых, в том числе среди геймеров и сценаристов, которые очень даже мило картавят, и это вообще никого не напрягает. Но раз в столетие встречается тип, которому хочется зашить рот или отправить к логопеду. И самое ужасное, что этот типок постоянно использует слова со звуком «р». Как будто специально. Невидимый оракулара считал также «Слушай, Эдик, а ты спецом слова выбираешь с буквой «р»?» «Да иди ты нахер!» «Ну вот опять, ты же мог сказать в задницу, но выбрал слово с буквой «Р», которое у тебя ни черта не получается». «Пошел ты!» — обиженно буркнул разбойник Эдик. «Вот!» «Омэ гэ!» — до меня донесся приглушенный фейспалм. «Тихо!» — оборвал веселье игроков лидер отряда. Причем, если мне не показалось, ему тоже не особо нравился Эдик. Ведь мог же прервать своего оракула в самом начале, но он дождался, пока Ара бесцеремонно вытрет разбойника ноги. «Тим, разведка сказала, что с ним был волк и какая-то баба. У тебя же есть обилка поиска диких животных?» «Чисто все», – ворчливо отозвался, видимо, друид Тим. «Нет в этом данже ни зверей, ни животных. Вот зачем им нужен был друид, чтобы через кирю нас найти». «Хотя мы же под вуалью!» «Клами тебя!» Тем временем вставил свои пять копеек разбойник Эдик. «Видимо, картавый Эдик — личность экстравагантная, иначе зачем портить отношения со своими тиммейтами?» «Я не Оракул», — доверительно произнес Вихрь, подтверждая мои мысли. «Но вижу, что жизнь у этого молодого человека будет явно непростой». «Молчал бы, комбо наши недоделанные флегматично проворчал Друид. «Почему это комбо?» – разбойник тут же повелся на простенький крючок. «Потому что ты три в одном», – довольно сообщил друид. «Во-первых, краб, во-вторых, картавый, в-третьих, Эдик». Дружный хохот, грянувший из соседнего зала, заинтересовал костяного дракона, и он сполз со сцены в зал. «А ну цыц!» – шикнул на свой отряд лидер рейда, а лишая Эдика возможности ответить. «Тихо, я сказал!» Вообще, мне на секунду даже стало жаль Эдуарда. Каким бы дурачком ни был человек, это не повод ржать над ним всей толпой. Обладатель звучного баса дождался тишины и протянул. «Значит, в данже их нет. Дверь в зал еще не открывали. А может...» «Не открывали», — с нажимом повторил рейд-лидер или же РЛ. «Мне уже Егорка в личку постучался, говорит, по всему городу трель звонка разнеслась. «Сейчас наверху паника, будь здоров!» «Помнит еще», — самодовольно заметил вихрь. «Приятно». «Данж чистый, фраеров нет, как вариант, кто-то выжил и заныкался в каком-нибудь углу». «Эдик, пробегись-ка по данжу, пока мы РБ валим». «Глава сказал гейт босса не тогать», — возмущенно возразил Эдик. «С главой я сам разберусь, а ты давай исполняй приказ». «Не пойду», — уперся Эдик. «Как думаешь?» — голос рейд-лидера мгновенно стал приторно-сладким. «Сколько дней ты продержишься в игре после того, как тебя вышвырнут из клана?» «Глава...» «Эдик, не беси меня!» — в голосе лидера явно проскользнуло раздражение. «Давай в темпе, ждем тебя 10 минут, но...» «Эдик!» — взревел лидер. «Удивительный бардак», — прокомментировал вихрь. «Скажи, что мы их захватим. Посмотрим. Сейчас мне было не до империалистических планов падшего бога. Куда важнее было, будут ли Робины дожидаться своего главу или решат, что свой опыт важнее. И что-то мне подсказывает, что в клан пк альтруисты не приходят, а значит...» «Он ушел», — проговорил Оракул. «Хан, мы что, реально будем его ждать?» «Нет, конечно», — хмыкнул рейд-лидер. «Заходим и валим по фасту этот суповой набор. Схема номер два». «Стой!» – протараторил Оракул. «Пусть маги бафнут всех на защиту от огня!» «В этот раз тебя подвело предвидение», – недовольно покачал головой хан. «Это костяной дракон. Тут нужен баф на тлены против магии жизни. Халк, Рома, залетайте!» «Уля, сможешь по команде накрыть их покрывалом огня?» – прошептал я едва слышно. «Смогу!» — кивнула Могиня. «Я после воздушного зала сотый уровень взяла. На 20 секунд могу выдать повышенный в два раза урон». «Хорошо», — я повернулся к дру «Вика, прикроешь». Эльфика кивнула и протянула. «Когда?» «Ты поймешь». Мое лицо превратилось в застывшую маску, а ледяной ком внизу живота вспыхнул жаром предвкушения. «Так всегда случалось на чемпионатах». «Мандражируешь, мандражируешь, а потом — хоп!» И поймал поток. Потом запись смотришь и сам себе удивляешься. Киря посмотрел на пацана, не обращая внимания на забегающих в зал воинов. «Что бы ни случилось, стой здесь. Нам ни в коем случае нельзя раскрывать твое лицо и имя, понял? Когда вернемся в город, ты будешь нашими глазами и ушами. Это важно, друг». «Ладно», — недовольно поморщился пацан. «Ого, смотрите!» А посмотреть явно было на что. Хоть эти ребята и были конченными пк ярко-красные ники об этом недвусмысленно намекали, но действовали они профессионально. Первыми в зал залетели рыцари и черные стражи, эдакий аналог паладина, только перешедший на темную сторону. Воины профессионально окружили костяного дракона и, дождавшись сигнала, начали спланированную атаку. Здоровенный орк-рыцарь по имени Халк жутко закричал и со всей силы Двинул по притворяющемуся спящему дракону молотом на короткой рукояти и тут же спрятался за башенный щит. р ра Взревел рейдбосс и одновременно с его рыком захлопнулись створки зала, отсекая рейд от остального данжа. х Дракон взмахом костяной лапы отшвырнул орка назад. Вот только вместо того, чтобы врезаться в толпу магов, синхронно читающих заклинания Орк отлетел всего-то на пару метров, встал, гремя доспехом, удивленно хэкнул и бросился обратно к дракону. Несмотря на неприязнь к пк я не мог не отметить слаженность отряда. Пока танки по очереди агрели скелета, маги закончили читать заклинания, и на дракона обрушился синхронный огненный удар. Здоровье рейдбосса разом просело на одну пятую, а я начал волноваться. Согласно моему плану, нам нужно было дождаться, пока у лекарей и магов закончится мана, у танков просядет здоровье, а рейд-босс будет на последнем издыхании, после чего благополучно напасть из засады. Вот только реальность оказалась намного хуже моих ожиданий. Посмотри на сцену, отвлек меня от мрачных мыслей вихрь. Все-таки в какой раз убеждаюсь, что этот мир состоит из глупцов? В смысле? Но в следующий момент мне все стало ясно. Один из разбойников выпал из скрыта за спиной дракона и пробил ну просто убийственное комбо, разом опустив здоровье рейдбосса на 5%. «Уйди в тень, дебил!» – зычно крикнул Хан, широкоплечий мак огня. «Сейчас переагришь!» Чувак! Костяной дракон даже поворачиваться не стал, лишь махнул хвостом, и на месте роги тропыги осталось кровавое пятно не понял один из танков удивленно посмотрел на то что осталось от разбойника Крит что ли не могу его поднять тут же отчитался один из клириков воскрешение не работает в смысле не поверил разговорчивый танк оглянувшись на клирика как так Хрясь?» рейд босс тут же воспользовался шансом и цапнул воина своей костлявой лапой а заорал танк безуспешно пытаясь удержаться на земле «Хил!» «Клиры, не спать!» — командовал Хан. «Группа А! Повторяем огненный таран!» Несмотря на первые жертвы, рейд действовал на удивление успешно. Клирики монотонно отхиливали танков, танки поочередно подставлялись под убийственные удары дракона, маги синхронно уничтожали рейд босса. На дракона было грустно смотреть, каждый магический удар вырывал из него десятки, если не сотни костей, которые разлетались по всему залу, нанося смешной дамаг. И как бы мне ни хотелось помешать Робинам и самому при этом остаться в живых, я не видел ни единой возможности это провернуть. Положим, я смогу подобраться в скрытие к магам и помножу их на ноль, но клирики так просто не дадутся. Во-первых, они все в тяжелой броне. Во-вторых, у многих, судя по иконкам достижений, неплохие боевые навыки. Ну и в-третьих, оставшихся рок, «Нельзя списывать со счетов. Да и потом есть, конечно, слабая вероятность, мне удастся слить рейд, но что потом? Помирать от лапы дракона? Мда уж». А здоровье рейдбосса к этому моменту перевалило половину. «Готовьтесь!» — крикнул Оракул. «Сейчас будет ульта!» «Ро-о-о!» — глазницы рейдбосса вспыхнули зеленым огнем и раскиданные по залу кости зашевелились. «Это чё?» – нахмурился тот самый непонятливый танк, щеголяя пожёванным доспехом. «Призыв скелетов!» – догадался Оракул. «Осторожно!» Но его окрик запоздал. За какие-то секунды кости сложились в скелетов и гончих сотого плюс уровня, которые к полной неожиданности рейда бросились на магов. Часть клириков тут же сменили книги в стальных переплётах на булавы и поспешили на помощь волшебникам. Часть остались отхиливать танков. Магов лечить было бесполезно, скелеты хоть и сами рассыпались от пяти 6 ударов булавой, но наносили огромный урон. Ханарал матом, пытался перестраивать хилеров, в общем успех рейда завис на волоске, а я приготовился воспользоваться выпавшим шансом. Но положение спас друид, перекинувшись в бурого медведя, он раскидал скелетов как кегли, спасая оставшихся в живых магов, которые не бежали от резвых гончих, куда глаза глядят прятались за широкие спины клириков. К тому моменту, когда отряд разобрался с внезапной угрозой, рейд лишился четырех магов, двух рок, которые тоже полезли спасать магов, и одного клирика. Не сказать, что ситуация мгновенно переломилась, но теперь рейд перестал походить на легкую прогулку. Если до призыва скелетов маги за раз снимали с рейд босса по 20% хп, то сейчас едва-едва дотягивали до пяти, «Эдик вернулся», — подал голос вихрь, который безустро рекоментировал происходящее. «Видимо, не совсем пропащий тип. И скрыто не выходит, стоит у створок и ждет чего-то». «Или кого-то», — мысленно поморщился я. «Или кого-то», — согласился меч. «Смотри на воинов, сейчас интересно будет». Я послушал совета и уставился на танков, которые хоть и держали дракона на агре, но медленно отступали назад. Так как клирики уже не справлялись с отхилом, танки дружно взялись за зелье, и сейчас они, похоже, подходили к концу. Но и здоровье рейд босса медленно, но верно снижалось к 30%. Интересно, если я сейчас сломаю иглу, кому достанется весь опыт? Я задумчиво покрутил божественный артефакт в руках, но использовать его не стал. Если я хоть чуточку понял логику разработчиков, то самоуверенных игроков ждет большой сюрприз. «А ты умный», — с уважением произнес вихрь, — «но еще неопытный. Смотри на центр зала». «В принципе, я уже понял, что будет дальше. Ведь не случайно же под потолком висит такая красивая, большая хрустальная люстра». «Мысли разумные», — довольно согласился вихрь, но не угадал. «Внимание!» — крикнул чудом выживший оракул. «Вторая ульта!» «Берегитесь люстры!» — рыкнул хан, которому хрустальное произведение искусства тоже не понравилось. «Тим, нам нужны твои бафы!» Медведь, который вносил свою посильную лепту в снятие здоровья дракону, недовольно заворчал. «Да знаю я, что обратно перекинуться не сможешь. Лови амулет!» Медведь тут же откатился назад и на секунду замер. «С возвратом!» предупредил хан, посылая в рейдбосса очередной огненный таран. «И не вздумай привязать его к себе!» На моих глазах медведь превратился в друида, потом снова в медведя и обратно в друида. «Ого!» — присвистнул вихрь. «Артефакт божественного ранга для друидов и оборотней полностью убирает временную паузу между трансформациями. Да еще и без привязки. Хм...» «Дядя Алекс!» — Кири тут же вцепился мне в руку. «Попробуем, Кирь. Тут и без слов было очевидно, что пацан, как и я, положил глаз на амулет. Попробуем». Здоровье дракона тем временем упало ниже трети, и он недовольно заворчал. «Ро-о-о!» Глаза Рейдбоса засветились изумрудной мглой, а из зубастой пасти повалил зеленый туман, мгновенно заполнив все помещение зала. «Все бафы сняла!» — обеспокоенно крикнул кто-то из магов. «Хилл, срочно!» Просели все параметры, эффект от ауры смерти усилился в два раза. «Хан, сейчас вайп будет!» — крикнул Оракул. «Надо вызывать альта!» «Уже!» — скрипнул зубами маг, глотая одно зелье за другим. «У нас гости!» — предупредил вихрь. «Жаль, что они чуть пораньше не пришли». «Да уж, я тоже с сожалением покосился на рейд босса. Как было бы здорово, если бы под его смертельное дыхание попало и идущая к рейду подмога». Ну а в том, что они придут, я и не сомневался. Думаю, Эдик стуканул руководству чуть ли не в ту же секунду, в которую его отправили на разведку. И Хан не мог этого не понимать, ведь глупые люди не становятся Элэрами. А значит, у него тоже есть какой-то план. Ну, или он считал, что успеет. «Снимаем ХП до 10% и удерживаем его на этом уровне», — отдал команду Хан. «Используем НЗ». «Решил соломки себе подложить», — хохотнул Вихрь. Поздновато спохватился. На деле же отряд, наоборот, усилил нажим. Видимо, во внутренний чат Хану противоположную команду. Интересно, успеют слить рейдбоссы до прихода подмоги или нет? Руки чесались сломать иглу или врубиться в ряды еле живых рейдеров, но я раз за разом сдерживал свой порыв. Жаль, конечно, лута, который выпадет с рейд-босса, но если я сейчас засвечусь, про спокойную игру можно забыть. «Не спеши списывать нас со счетов», — приободрил меня Вихрь. «Это будет грандиозное представление». «Ну-ну», — скептически подумал я, сжимая рукояти мечей. «Ну-ну». А рейд под руководством Хана тем временем таял быстрее, чем здоровье рейд-босса. Видимо, смертельное дыхание костяного дракона оказалось серьезнее, чем казалось в начале. То один, то другой танк вспыхивал на 5-10 секунд радужным светом, активировал бабл, безбожно ругаясь, и... умирал. Клирики не успевали отлечивать и танков, и магов, а рог и вовсе бросили на произвол судьбы. На моих глазах последний рога, не считая так и сидящего вскрытия Эдика, подбежал к выходу, но, убедившись, что изнутри створки не открыть, бросился к дракону. Умопомрачительная комбо, и костяной дракон теряет 3% здоровья, а рога взрывается фонтаном крови. «Еще минус один», — азартно прошептал вихрь. «Как тебе представление?» «Так себе», — отозвался я, делая нехитрые подсчеты. На ногах оставалось три танка, четыре мага, два клирика и оракул с друидом. У костяного дракона же уровень жизни замер на 22%. Эх, если бы не идущая к ним подмога, можно было бы накрыть зал покрывалом огня, перебить остатки рейда и, сломав иглу, забрать босса. Успею или нет? Рискнуть или выждать? Непростой выбор. Вихрь подлил масло в огонь моих душевных метаний. У тебя еще три, два... Не успею, понял я, угрюмо глядя на установившийся паритет. Один, торжественно произнес меч, и по данжу прокатилась величественная трель второго звонка. Огромные створки бесшумно распахнулись, и в зале появились новые участники этой кровавой театральной постановки.